Глава двенадцатая Медицинские процедуры Потапова напрягали, и даже запах, стоящий в медучреждениях, он не любил. Поэтому с утра был раздражен, а еще кровь сдавать рекомендовалось натощак, и это тоже не добавляло ему хорошего настроения. Поэтому, когда появилась Евгения, Алексей смерил ее мрачным взглядом. «Надеюсь, вы не завтракали?» «На результат анализа на плодовитость это не повлияет», — фыркнула девушка, тряхнув разноцветной челкой. «Евгения!» — повысил голос Потапов. «Вас же предупреждали!» «Не рычите, Алексей Иванович!» — сделала постную мину девушка. «Видимо, вы тоже не завтракали. В крови упал сахар, поэтому вы грызете окружающих. Лучше бы поели, честное слово». Потапов не успел подобрать слова, чтобы окоротить зарвавшуюся девчонку. Их прервала улыбчивая дама лет сорока. «Господин Потапов, госпожа Самсонова, прошу за мной». Их развели в разные стороны, чтобы заполнить бумаги. Поскольку Женя была в этом медцентре впервые, ей завели карту, внесли основные данные, взвесили, измерили рост и давление. Пока все это проделывали, Потапов сдал кровь и с облегчением купил в автомате чашку кофе и шоколадку. Евгения была права. Плеснув в себя кофеина и сахара, мужчина почувствовал себя лучше и уже не помнил, от чего так сердился на будущую невесту. Между тем он действительно воспользовался случаем и заказал полное обследование для себя и Евгении. Раз уж он всерьез решил жениться на этой взбалмошной девице, Стоит знать, все ли будет хорошо с рождением наследника. В два часа после полудня их отпустили на короткую передышку, чтобы продолжить исследование после обеда. Потапов предложил невесте перекусить в приличном ресторанчике неподалеку. Девушка выглядела усталой и легко согласилась. Они расположились в приятно прохладном зале, заказали сок и взялись за меню. На этот раз к чести Потапова Он не спешил сделать заказ за невесту. Она вновь выбрала мясо. Жаркое из оленины в горшочках и салат с заправкой из тартара. А на десерт взяла шоколадный торт и воздала еде должное. Не жеманись и не церемонясь. Алексей даже засмотрелся на то, как она аккуратно и быстро съедает свою порцию. А потом расслабленно откидывается в кресле, потягивая чай и осторожно пробуя десерт. Евгений! Потапов решил все же обсудить недостойное поведение невесты, но у него пискнул <звучит> смартфон, приглашая вернуться в клинику, чтобы ознакомиться с результатом. Поспешим. Коротко сказала девушка, оставляя в папочке несколько мелких купюр на чай. Бизнесмен поморщился, но спорить не стал. Они найдут время для разговора, даже если ему придется пригласить девушку к себе в офис и привязать к стулу.